Глава пятнадцатая Эжен, ты сегодня собираешься спать? Сонная Ариет в домашнем платье и тапочках на босу ногу замерла у ступени к лестнице. Я обернулся к жене и улыбнулся. Ложись, я скоро приду, сказал ей и снова отвернулся к окну. Но раз супруга уже пришла, то не уйдет так просто. Еще скажи, что ты не устал. Она обняла меня со спины и прижала щекой. Устал. Я смотрел на серое небо Тассета и не мог заставить себя подняться в спальню и просто отдохнуть. От этой страны веяло опасностью. Она будила давно забытые страхи, а вечный свет Инга и Фора казался лишь напоминанием, что в Тассетте мы все время на виду. Уже утром прибудут представители Президиума, пока только мелкие сошки, чтобы поприветствовать членов посольства, а на следующей неделе состоится прием, на котором нас официально представят знати Тассета, и начнется игра не на жизнь, а на смерть, ради которой мы сюда и приехали. Я бы очень хотел, чтобы Ариет оказалась как можно дальше от поля боя. Но разве это возможно? Тогда пора ложиться, — не унималась супруга. Когда мы поедем к Стефу? Завтра? Послезавтра? Давай завтра вечером. Я не собирался откладывать встречу с новоиспеченным родственником. Хотелось понять, на чьей он стороне. Если на наше, это будет большой плюс. А если Эо Тайрен выступит против нас, это может быть опасно. Но Стефан и Ариет общались все эти пять лет. Сначала Ари писала брату письма, на которые тот скупо отвечал, а когда стала возможна телефонная связь, время от времени звонила. И вроде бы никакого негатива Стефан не выказывал. Не забыл я и нашу встречу в доме Хайди Эолайт, где Белый Лев сражался совсем не на стороне общества чистой силы. Если бы кто-то об этом узнал, его бы давно убрали с поста главы. А Тед говорил, что этого до сих пор не произошло, значит, тайна Стефана не была раскрыта. И все-таки друг он или враг? «Ты невыносим!» Ари обиженно насупилась. «Роль посла отменяет роль мужа?» «Нет, конечно, нет». Я крепко обнял жену. «Идем, родная. Завтра будет тяжелый день». Мы поднялись на второй этаж, где располагались спальни. Я знал, что вокруг здания дежурит охрана, но охранникам не доверял. Никому в этой проклятой стране нельзя верить. А сам состав посольства не так уж велик. Впрочем, в нем собрались не последние люди. Опытные дипломаты, аналитики. А я, Макс и Эдита были магами, так что не все настолько плохо. Белье на кроватях постелили новое. Оно захрустело, когда мы с Арией разделись и легли в постель. «А помнишь, как мы тут ночевали после нападения на твоего папу?» — спросила жена, приподнимаясь на локотке. «Мне тогда было так страшно, по тебе не было видно». Я улыбнулся в ответ. «Еще бы! Я старалась, у вас и без меня проблем хватало. А теперь я жена посла». Ария захихикала. Мне тоже постепенно становилось легче. Надо просто признать для себя самого, что прошло пять лет, и меня нынешнего от прошлого отделяет пропасть. Все эти годы я учился и понимал, что рано или поздно вернусь в Тассет. Дея да с Нейтом тоже всегда это знали, но их остановила беременность Деи. Видимо, это судьба, которая решила, что пора мне как-то определиться, доказать, что я стал сильнее. «Закрывай глаза!» — приказала Ариет. «Или мне снова петь тебе колыбельные». про котика Вспомнилось мне про котика супруга легонько чмокнула меня в нос или лучше про барса про спицу петь не буду уж извини твоя оружейная форма ни с чем не рифмуется а я согласен только на колыбельную про спицу спи уже ари прижалась ко мне и затихла я тоже вскоре уснул но просыпался от малейшего шороха а утром поднялся ни свет ни заря надо подготовиться к встрече с тассетскими волками или лучше сказать с шакалами Так что, когда мои домашние поднялись, я уже сидел в кабинете над бумагами. Да, сейчас со мной никто не станет вести переговоры, но все равно надо быть во всеоружии и дать понять, что я приехал не чесать языком, а работать. Гости появились сразу после завтрака. Мы с Риэт, Максом и Эдитой ждали их в гостиной. С остальными членами посольства Тассетцы должны были познакомиться уже на приеме. Когда слуга из местных доложил, что прибыли посетители, я приказал проводить их в гостиную и поднялся навстречу. Страха не было. Скорее, предвкушение. Пусть все, наконец, начнется. Приветственная группа оказалась небольшой. Всего пятеро угрюмых мужчин и одна женщина. Я чувствовал, что все обладают магией Ильтере. Решили сразу пустить в ход тяжелое оружие? Показать мне свое место? Тасетцы ждали, пока поприветствую их первым. Но это они пришли в мое временное жилище, а не я заглянул к ним на огонек, так что я тоже ждал. «Здравствуйте, господин Айлер. через губу сказал старший из мужчин. Исходящий от него негатив можно было читать, как в раскрытой книге. «Мое имя — Александр Лефент. Я буду вашим помощником на время службы в Тассете». «Здравствуйте, господин Лефент», — ответил я. «Благодарю, что пришли посетить нас и готовы оказать помощь. Могу я узнать имена ваших спутников?» Последовали имена и титулы... все из которых я слышал впервые. Обратил внимание только на женщину. Ее звали Долорес Эонитис. Эо. Этим уже все сказано. Настал мой черед представлять спутников. Ариет моя супруга», — сказал я. «Эдита Ларенц, моя Ильтере». Посланники Тассета дружно поморщились. «Как это так, представить супругу раньше, чем Ильтере? Для Тассета это вопиющая наглость. Только я не Тассетец. Максимилиан Айлер, мой брат». Еще один маленький нюанс. После приезда в Эвасон Макс настолько хотел забыть родную страну, даже согласился взять имя моего отца и мачехи. И по документам приходится мне братом, хоть между нами и не было кровного родства. И, конечно же, и слепому ясно, что Макс родился не в Ивасоне. «Что-то мне знакомо ваше лицо, юноша», протяжно сказала Долорес, глядя на Макса, как на занятную игрушку. «Помнится, вы были Айтере Хайди Эволайт». Я испугался, что Макс растеряется, и уже открыл рот, когда он ответил сам. Вы не ошиблись, госпожа Эонитис. Я тоже хорошо вас помню. Вы пытались выкупить у госпожи Эолайт одного из Айтере, но она вам отказала. — И зря. Говорят, многие из ее парней погибли. Равнодушно произнесла Долорес, будто говорила о гибели гусениц в саду. — Лгут. — Макс безмятежно улыбнулся. Все живы и здравствуют, и с прискорбием услышали о болезни госпожи Эолайт. но все таки мы здесь не для того чтобы обсуждать мое прошлое здесь я представляю вас сон ставший для меня родиной далорыс едва не фыркнула но лефент вмешался раньше чем дошло до дипломатического скандала благодарю что приняли нас после и тяжелой дороги господин айлер уделите нам несколько минут да конечно присаживайтесь ответил я чаю льтере согласились мы дождались пока служанка принесет поднос с чайником и чашками «Какие цели вы ставите перед собой в Тассете?» «Как бы, между прочим», — спросил Лефент, отпивая чай. «В последнее время между нашими странами было мало взаимопонимания», — ответил я. «Считаю, что надо это изменить». «Полностью согласен с вами, господин Айлер. Насколько мне известна ваша супруга из Тассета?» «Да, мой отец Клод Эотайрон», — ответила Ариет. «Она, как никто, умела щеголять титулами». «Вы сестра Стефана Эотайрена?» — удивилась Долорес. «Не поверю, что она не знала. В Тассете изучили нашу биографию вдоль и поперек». «Да», — улыбнулась Ари. «И хотя судьба привела меня в его сон, я, как никто, знакома с жизнью Тассета». «А на следующей неделе состоится торжественный прием вашу честь, и официально начнется работа посольства», — вмешался в разговор один из гостей. «Мы согласуем с вами дату и время приема. Также мне хотелось бы видеть список приглашенных». — сказал я. — И внести в него кого-то из гостей, если понадобится. — Конечно, господин Айлер. Мужчина отвечал спокойно, но смотрел на меня, как на врага. — Да уж, нам здесь не просто не рады. Нас тут ненавидят. И власти Ивассона поручили мне разобраться детальнее в гибели моего предшественника. Надеюсь, мне представят все требуемые документы. — Все, что могли, мы давно направили бы в Ивассон. И тем не менее, я хотел бы еще раз изучить их лично. — Конечно, господин Айлер. Но об этом лучше говорить не с нами. Я и сам это понимал. Однако пусть мои сегодняшние гости сразу расскажут своим кукловодам, чего я хочу. На прощание Тассетцы пообещали обеспечить меня всем необходимым для работы и согласовать дату официального приема. А когда они ушли, я почувствовал, как сразу стало легче дышать. «Какие мерзкие люди!» — тихо сказала Эдита, которая почти не участвовала в нашем разговоре. «Ничего не поделаешь», — ответил я. Для них только вы — ровня, а мы — недоразумение, которое смеет открывать рот, когда не разрешали. «Точнее не скажешь». Макс напряженно стискивал губы. Вопреки моим опасениям, он воспринимал возвращение в Тассет легче, чем можно было ожидать. Но я до сих пор не мог точно сказать, что у него на уме. Оставалось поверить тете Кристин, что Макс знает, что делает. «Какие планы на остаток дня?» — спросил я спутников. «Хочу немного взглянуть на Тассет изнутри». улыбнулась Эдита. «Проедусь по магазинам». «Я тоже прогуляюсь», — ответил Макс. «Пройдусь по памятным местам, так сказать». «А вы?» «Навестим брата Ариет, если он дома», — сказал я. «Поэтому увидимся вечером. Будьте осторожны. Тассет нам не рад». Макс и Эдита пошли собираться, а Ари набрала номер Стефана. Я слышал обрывки разговора, а потом жена положила трубку и сказала. «Стефан нас ждет». «Что ж, это становится любопытным». Кажется, сейчас я получу ответы на свои вопросы и узнаю, друг нам Стефана Эо Тайрон или враг. Собирались мы быстро. Я еще по пути в тасет обдумал, что скажу Стефану, однако никак не мог предугадать его ответ. В доме Эо Тайронов мы бывали, когда забирали вещи Ариет после ее ссоры с отцом. Остановив автомобиль у ворот, я посчитал, что особняк ничуть не изменился. Красивый, но какой-то тяжелый и мрачный. Только цветов вокруг стало меньше». Супруги Клода не до этого. Ари, кстати, ничего не говорила о матери после возвращения от Стефана. Нам открыл чопорный слуга лет пятидесяти в идеально выглаженном черном костюме. «Прошу за мной, господа. Хозяин ждет вас в большой гостиной», — почтительно сказал он и повел нас в дом. Мы с Риет переглянулись. Любимая не выглядела встревоженной, а мне было не по себе. В доме пахло лекарствами. Барс внутри меня недовольно зафыркал. Моя звериная ипостась не любила подобные запахи. Может, кто-то их и не замечал, но не я. «Сюда!» Слуга распахнул перед нами двери, и мы очутились в большой просторной гостиной. Стефан сидел в кресле. Перед ним на столе была пепельница, на ее краю дотлевала сигара. Старший брат Риэт поднялся нам навстречу и сдержанно кивнул. «Здравствуйте, господин Тайрон, Сказал я, а Стефан поморщился. «Чему такой официоз?» «Ты меньше церемонился, дражайший зять, когда помог мне обрести форму оружия. Так что отставим расшаркивание». «Присаживайтесь». Стефан изменился. Взгляд стал еще более цепким, волосы чуть отросли, и сейчас он больше напоминал льва. А еще сама атмосфера вокруг него стала другой. Воздух звенел от ощущения опасности. «Вы завтракали?» — спросил Стеф. «Да», — ответила Ари, — «в очень неприятной компании». Президиум представил к нам таких дипломатов, которых хочется поучить вести себя. «Президиум понимает, что от вас будут проблемы», — заметил Стефан. «И все же надеется восстановить дипломатические отношения с Эвасоном, потому что слишком много потерял в плане торговли. Так что это только первые ласточки. Следующие будут лебезить перед вами и прыгать на задних лапках, и уже потом начнутся настоящие переговоры. Ты зря согласился на этот фарс, Эжен». У меня есть свои цели, — ответил я, — и они имеют прямое отношение к тебе. Ари молчала. Она прекрасно знала, зачем я приехал, но пока не вмешивалась. — И что же это за цели? — поинтересовался Стефан. Он изучал меня так пристально, будто пытался прожечь дыру. Для начала я хотел бы знать, устраивает ли тебя нынешний уклад жизни в Тассете. Стеф рассмеялся, но это был натянутый смех. — Устраивает ли он меня? — спросил Белый Лев. Мой ответ тебе не понравится, Жен. И да, и нет. Так не бывает. О, еще как бывает. С одной стороны, у меня изжога от этой страны ее нравов. А с другой, лично меня, они мало касаются. Врет. Как раз его они и касаются, как и любого, кто обладает силой Ильтере, либо Айтере. Да и людям без магии, как Ари, здесь жить, ох, как непросто. Супруге, видимо, надоело сидеть молча, потому что она воскликнула. «Как ты можешь так говорить, Стеф? Ты ведь сам столкнулся с тем, насколько прогнил Тассет. Или тебе приятно наблюдать, как одни люди смешивают других с грязью, только по магическому признаку?» «Мне все равно». «Ложь! Не тебе судить, сестренка? Ты давно меня не видела. Ты и до моего отъезда постоянно мне лгал, Стефан. Я понимаю, что таким образом ты хочешь меня уберечь, но пойми, я уже взрослая и сама принимаю решения». «И каковы же они, эти решения?» лениво поинтересовался Стев. «Бороться!» «Да, мне хорошо в Ассоне, но Тассет — моя родина, и я знаю, что здесь происходит. Как об этом можно забыть, если из-за козней Президиума и им подобных я едва не потеряла обоих братьев?» «Не преувеличивай!» «Посмотри правде в глаза! Отец хотел убить тебя!» «Я знаю, Ари. И если ты думаешь, что тешусь себя самообманом, то очень сильно ошибаешься. Себе я уж точно не лгу. А наш дрожайший папаша не упускает случая напомнить, как ему жаль, что мне удалось остаться невредимым. — Он настолько в сознании? — уточнил я. — Он живее всех живых! — зло выплюнул Стив. Можете подняться на второй этаж и убедиться. Может, его удар хватит. Ари отвела взгляд. Ей точно не хотелось встречаться с отцом. А мне и подавно нет необходимости видеть Клода Эо Тайрона. «Верим тебе на слово», — сказал я Стефану. «Просто слухи ходят разные». «Да, потому что для всех мой отец немногим отличается от растения». «И вас попрошу придерживаться той же версии. Мне все время кажется, что этот угорь как-то поддерживает связь с обществом чистой силы. Но телефона на втором этаже нет. Сиделка моя, бумаги я ему не даю». «Как?» «Немая сиделка — это еще не гарантия», — ответил я. «Она не выходит из дома», — Стефан покачал головой. «Это так страшно, жить постоянно, ожидая удара в спину от самого близкого человека. Я не представлял, как Эо Тайрон с этим справляется. Но он, видимо, привык, потому что казался совершенно спокойным. Только временами хмурился чуть больше». «А ты говоришь, что тебе здесь прекрасно живется», — выпалила Ари. «Открой глаза, Стефан! Это не жизнь». «Какая разница?» — он невозмутимо пожал плечами. «Смотря ради чего ты живешь». ответил я. Стефан недобро усмехнулся. «Ради общества чистой силы, конечно же», сказал резко. «А как иначе?» «Дурные у тебя шутки», Ари только покачала головой. «Почему ты до сих пор возглавляешь это общество?» «Потому что, если это не буду я, головой станет кто-то другой. И что он сделает первым?» «Убьет тебя», ответил я. «Именно, жен Поэтому мне проще поддерживать видимость бурной деятельности». «Но ты пришел с предложением. Я готов его выслушать». «Эвассон обеспокоен ситуацией в Тассете», — сказал я. И на тайных переговорах с Тианестом и Рансмаром предложил им совместными усилиями прижать Тассет к ногтю. «Война?» — холодно поинтересовался Стефан. «Внутренний переворот. Но для того, чтобы Тианест и Рансмар решились вмешаться, нужны доказательства тех преступлений, которые здесь происходят. Документы, возможно, свидетели». «Вас и Айтере, которых вывозит сопротивление, мало?» «И об этом он знает». «Мало», — ответил я. «Тианест говорит, что они теперь граждане Эвасона и не могут судить беспристрастно». «Или их подкупили». «Да. Поэтому нашим соседям нужен кто-то со стороны и неопровержимые доказательства, которые заставят вмешаться. Конечно, они и сами знают, что здесь происходит. Но ты ведь понимаешь, одно дело вмешаться напрямую, как агрессоры, а совсем другое — предоставить право принять удар на себя Эвасону и потом махать в воздухе пачками бумаг. «Политика!» — усмехнулся Стефан. «Она самая!» — кивнул я. «Для сбора доказательств мы и приехали в Тассет. Ты пользуешься здесь влиянием и мог бы помочь нам, но не хочу». «Стефан!» — Ари едва могла усидеть на месте. «Подожди!» — остановил ее брат. «Это вам здесь терять нечего. А у меня тут дом, бизнес, дела. Хочу ли я, чтобы все это рухнуло в одночасье?» Что планирует Эвасон? Как он собирается устраивать переворот? Изнутри, — ответил я, — нашими руками. И твоими, если ты решишься. Ты уже озвучивал эти безумно милые мысли своим друзьям из сопротивления. О чем ты? Не делай вид, что не понимаешь. Стев знал слишком многое. Я на днях общался с Тедом и его Ильтере. Очень проблемные господа. Но для твоего плана сгодятся. Так как? Ты говорил об этом с ними, Эжен? «Еще нет. Но они не откажутся». «Само собой...» Стефан задумчиво кивнул. «Мне надо поразмыслить над этим. Взвесить все за и против. И потом уже я смогу сказать тебе, готов ли морать руки. Конечно. Только не затягивай. Время идет». Стеф кивнул. «Думаю, наш разговор на этом можно было считать законченным. На следующей неделе будет официальный прием в нашу честь», — сказал Ариет. «Я пришлю тебе приглашение, братишка». «Я приду». пообещал Белый Лев. «И будьте осторожны. Оба, проверяйте автомобиль, прежде чем куда-то ехать. Не бродите по городу в одиночестве. И вообще, зря вы приехали». «Не зря», — ответил я. «До встречи, Стефан». «До встречи». Тот потянулся за новой сигарой, а мы прошли к двери. Слуга снова проводил нас до автомобиля и открыл ворота. «Он не согласится», — сказал я, когда мы отъехали от дома Эо Тайронов. «Согласится», — ответила арет Только дай Стефану время. Он не слишком-то склонен к спонтанным решениям. Надеюсь, что ты права. Иначе общество чистой силы будет большой проблемой. Хотя это случится при любом раскладе. А теперь мне хотелось бы побеседовать с Джеффри Морганом. «Нанесем ему визит?» — спросила супруга. «Подумаем. Это может показаться странным, в отличие от встречи с твоим братом. Позвоним Лале и Теду. Узнаем, захочет ли с нами встретиться Джеффри». «И все-таки мне страшно», — призналась Риет. «И мне», — сказал я, — «но не боится только глупец, родная, а наша война только начинается».